Глава 6. Не в порядке. Макар. Бывает, день задается сразу. Встаешь в отличном настроении, добираешься до офиса без пробок, в почте не находишь ни одного письма с просьбой вмешаться. Все идет как по маслу. Так вот, сегодня день не такой. До офиса я тащился по пробкам часа полтора вместо привычных 30 минут. Пока поднимался от парковки в кабинет, в почту накапало четыре письма с восклицательным знаком. Встречу, на которую торопился, засранец Белолобов отменил. Наверняка подумывает переметнуться к Лимонову. Да еще эта новая помощница сегодня выходит. Кот в мешке, которого обучать надо. Все так, не кстати? «Привет!» В кабинет заглядывает Кристина, мешая сосредоточиться над формулировкой очередного поручения. Подплывает ближе, чмокает в щеку. «Приветствую ее в ответ!» Боковым зрением вижу, как Крис усаживается на край рабочего стола. Вырез на юбке расходится, оголяя длинные стройные ноги. Если бы мы не дружили сто лет, подумал бы, что она меня соблазняет. Скупо улыбаюсь от нелепой мысли. Кристина два года как замужем за Тимуром. А до этого мы втроем, она, Егор и я, были друзьями, не разлей вода. «Как твои дела?» — дописывая предложение, бросаю я. Нажимаю кнопку «Отправить», разворачиваюсь и отъезжаю на кресле подальше. Закидываю ногу на колено. «Как Тимур?» «Тим в Череповец уехал. На целый месяц», — мурлычет Крис. «Так что я сейчас свободная птица. Хочешь, можем потусить где-нибудь вместе после работы?» Улыбается, напоминая себя прежнюю, милую девчонку из универа, что сидела рядом со мной на парах. А я, как последний засранец, пользовался ее знаниями. «Ха, натусились уже!» Со смешком отвечаю, вспоминая о четверге. «До сих пор все как в тумане. Это Егор Боров, которого ничем не проймешь. А я от жизни такой отвык. Вообще удивлен, что в пятницу смог в офис явиться. У меня же башка разрывалась. Не соображал ничего. Если бы не адский коктейль от бедовой новой помощницы, который я втихаря выпил на свой страх и риск, до сих пор бы в себя приходил, наверное». Так можем у меня посидеть, — говорит подруга и откидывает назад волосы. Я что-нибудь приготовлю. Давай в другой раз. Молчит. Неужели обиделась? Стою, направляюсь к бару, достаю стакан и наливаю минералку. Во сколько придет новенькая? Солнцева, — приподнимает бровь Крис. Она уже на месте. Инструктаж ей провела. Документы для изучения направила. Отлично. Пойдем тогда. Пора ей включаться. «Макар, подожди!» Крис встает и подходит ближе. «Что такое?» Ее глаза расширяются, как у испуганного ребенка. Хочется обнять, пожалеть. «Я хотела...» Договорить Кристина не успевает. Разговор прерывает телефонный звонок. Незадачливо смотрит на смартфон в руке, отвечает. Слушай, Делаю глоток воды, наблюдаю. Крис, как всегда, сама любезность. Собранная, идеальная. Отличный сотрудник и надежный друг. Мне повезло, что тогда, после универа, она пошла за мной в никуда. Стартап из стола, трех стульев и претенциозной идеи, с которой я носился, как бешеный кролик. Сумасшедший поступок. Крис ведь звали в отдел кадров ведущего банка. Все было на мази. В результате и она, и Егор выбрали меня. Парня с амбициями и пустыми карманами. Вех буду им благодарен. Мне пора. Сталикой таликой сожаления говорит Крис. «Сам вы справишься». «Постой», — касаюсь ее локтя. «Ты хотела о чем-то поговорить?» «А, это...» — смотрит на мои пальцы. Убираю руку. «Пустяки. Я сама справлюсь». «Крис, если у тебя проблема, расскажи. Я помогу». Взгляд у Крис какой-то затравленный, для нее нехарактерный. «У меня нет проблем, Макар», — трет висок. «У меня всегда все отлично». Расправляет плечи и походкой, которую умеет ходить только она, направляется к двери. Чуть задерживается у выхода, а потом резче, чем обычно, открывает дверь. И не оглядываясь, уходит. Смотрю ей вслед. Крис не в порядке, это очевидно. В последние годы ей не сладко пришлось. Сначала скоропалительное замужество, забеременела Тимура. Потом выкидыш. Как же Крис страдала, бедняжка. Хорошо, хоть близкие были рядом, поддерживали. Тим так вообще пылинки сдувал. От такого сложно оклематься. Но она справилась. Однако сейчас с Крис явно происходит что-то не то. С этим надо будет разобраться. Для начала поговорю с Егором. Может, он в курсе. Ставлю стакан на стойку. Еще минуту думаю о Кристине, а после переключаюсь на текущие рабочие вопросы. Пора приобщать новую помощницу к делам. Чем быстрее она войдет в курс, тем лучше. Уверенным шагом выхожу из кабинета в приемную. Меня встречают раскрытые жалюзи на широких окнах, сквозь которые глаза слепят свет, горшок с фикусом, да одинокий стол. «Где Солнцево?» Оглядываюсь. Под столом слышится копошение, и в тот же миг появляется русоволосая макушка. «Здравствуйте, Макар Сергеевич!» Звонкий голосок отскакивает эхом от стен. Вылезшая из-под стола девица улыбается так, будто увидела торт. «Вы сегодня прекрасно выглядите!» Стою и стуканом, ничего понять не могу. «Что вы здесь делаете?» Чуть грубее, чем следовало бы, спрашиваю я. Девушка округляет глаза, огромные голубые, и хлопает коровьими ресницами. «Как что? Работаю», — отвечает, покрываясь румянцем. «Я Аля, Аля Солнцева».